В трубке кто-то дышал и ничего не говорил, и, как ни странно, хоть трубка была снята, телефон продолжал звонить. Я решила, что звонит другой телефон, и тут же, как положено во сне, увидела другой. Сняла трубку, но там тоже молча дышали, а звонки не прекращались. Был и третий телефон. Еще, еще. Я проснулась. В моей комнате звонил телефон. Со страхом я сняла трубку, казалось, что мне могли позвонить только за тем, чтобы сказать, какая я дура и дрянь, и как давно я дура и дрянь, и что пришла пора ответить за это. Звонил опять папа. — Что там у тебя случилось? — спросил он. Слышно было хорошо, будто он совсем рядом. — Ничего особенного, — ответила я. — Значит, я могу не волноваться? — Можешь. — А что там у Марины? Ты была у нее в больнице? Нет, она сама была у меня. Ее выписали? Нет, но ее вроде бы отпустили ненадолго. Она была одна? Нет, она была с каким-то человеком. Очень красивый мужчина, он привез ее на машине. Так значит, все в порядке? Я выгнала Алину с Жанкой. Навсегда. Не зарекайся. Потом он помолчал. Подумал, сказал с оттенком вины. — Но, значит, я могу не приезжать? — Ну, конечно, зачем тебе приезжать? Думаю, что все будет в порядке. Вот, позвонил. Волновался все-таки. И зря я обвиняю его в бессердечии. У него нет времени на мои сомнительные дела, на помощь в моих сомнительных бедах. Он хороший человек у меня, с сердцем, и я его люблю. И он меня любит, хотя у него гораздо больше причин обвинять в бессердечии меня, особенно если вспомнить мои последние штучки. А мне пора прекратить предъявлять людям требования. Пора спросить себя и научиться так понимать других, как другие понимали и прощали меня. Утром в институте ко мне подошел какой-то солдат и сказал «Умненький, богатенький Буратино, пусти меня к себе пожить. Я из одного инкубатора с Эммой, если надо, она меня рекомендует». «Из какого инкубатора?» — глупо спросила я. «Из детского дома, то есть. Так пустишь богатенький Буратино?» «Конечно», — сказала я. И не знала, сколько тревог, надежд и радостей... войдет в наш дом вместе с этим человеком. Вещей он не принес никаких. Разве солдатский мешок с документами и зубной щеткой? Ну, может, там еще были какие-нибудь трусы. А звали его, как и моего папу, Васей. Юрий Кузьмин Я долго не понимал, что со мной случилось. но какие-то дела стали совершенно неважны, стали проходить мимо моего сознания. Если бы год назад кто-то сказал мне, что я смогу часами ничего не делать, не читать, не заниматься делом, а просто сидеть с какой-то девчонкой, надоедая ей до крайности, и только ждать свободной минутки, чтобы она со мной поговорила, я бы плюнул тому человеку в глаза. А все происходило именно так. Я даже комнату снял на ее улице, долго отвергая другие, более удачные варианты. Но поначалу еще не задумывался о происходящем. Поначалу я только пытался разобраться в своем прошлом. Было сперва заронено в меня сомнение в своей правоте. Это сделала Марина. Она очень часто и пристально расспрашивала меня о бывшей жене, как-то подозрительно всплескивая руками и возмущаясь ею, пока я не понял насмешки и не показался сам себе жалким в роли судьи. — И не хотела всю ночь говорить о притациозных сплавах? — Ужас какой! — восклицала Марина. — И вы носили ей картошку, а она не ценила? Кошмар! Она позорит женский род. Она так оглупляла меня своими восклицаниями,